Хайдарали Али Усманов. Иное измерение. Тайны нового мира. Темное подземелье. Давным-давно в одном уже из несуществующих государств этого мира жил один достаточно богатый и имеющий хорошую родословную дворянин, чья жажда власти была просто необъятной, а его жажда величия привела его к самым темным уголкам тайных практик. Этот амбициозный человек, исследуя мистические тайны, обнаружил древние документы, рассказывающие о секте Черной Змеи, а потом и смог даже выйти на след ее приверженцев. Обманутый искушением темной стороны силы Дао, он решительно вступил в ряды приверженцев этой секты, где и обрел доступ к древним демоническим техникам. По мере того, как он погружался в абсурдную тьму, Этот дворянин понимал, что его тело и душа могут стать носителями невообразимой силы. Но со временем ему также стало понятно и то, что есть предел человеческих возможностей, которое будет невероятно сложно перешагнуть. Его же предел был уровнем мастера первого ранга посвящения. Да, будь он приверженцем какой-либо из открыто существующих сект, то мог бы рассчитывать на помощь старейшин в культивации ядра но он не хотел ни перед кем склоняться. Тем более, что в секте «Черной змеи» разрешались любые шаги для усиления и даже поглощения ядер своих врагов-людей, чего не было ни в одной из законных сект. Но его первым шагом стало вживление в его костный мозг черных артефактов, проникнутых духами зловещих демонов. Эти кости духа обладали силой, способной пробуждать в человеке потоки темной энергии, и даже преобразовывать его, усиливая его возможности. В процессе темных обрядов исследователи секты Черной Змеи использовали давно забытое в этом мире зелье и запретное плетение, чтобы усилить его связь с демонами. Каждая процедура была тщательно продумана, чтобы слияние с духами тьмы прошло без сбоев. Он погружался в медитацию, где его разум становился открытым храмом для темных сущностей, и они начали вливаться в него, меняя его сущность и само тело. Со временем этот человек становился все более зависимым от темных сил, которые пронизывали его тело и разум. Кости духа стали катализаторами для могущественных демонических сущностей, а каждый новый этап обрядов приближал его к становлению демоном. В его глазах все чаще зажигалась нечеловеческая ярость, а его кожа приобретала темные оттенки – и даже различные наросты, что свидетельствовало о происходящей трансформации. Он постепенно шел вперед, превращаясь в полумрак, исходящий от его искаженного тела. В последний этап обряда он привлек могущество самого архидемона секты Черной Змеи, кость духа которого вживлялась в его тело, как финальный штрих этой темной симфонии. После этого человек исчезал а на его месте уже возник пока еще сравнительно слабый демон, объединившийся с армией духов и зловещих сил. Он даже не знал того, что случилось за эти сотни лет с его собственной родиной. Для него это не имело значения. Значение имело только то, что когда-то обычный человек стал воплощением тьмы и носителем магии древних демонов, главой секты черной змеи, желающий подавить свет мира своей абсолютной тьмой. Мрачное, тайное, но основное логово секты Черной Змеи было расположено глубоко в самых темных уголках запустелых лесов, где древние деревья образуют непроходимые стены мрака. Дорога к логову вела сквозь заросли тернистых кустарников и вязкие туманные пелены, которые даже на первый взгляд кажутся зловещими слоями времени. Никто из обычных смертных не знает точного расположения этого места, а лишь избранные члены секты Черной Змеи способны найти путь к нему через запутанные тропы и зловещие символы, врезанные на древних деревьях. Само логово выглядит как заброшенный замок, поглощенный тенью и зловещей аурой. Стены покрыты мхом и таинственными символами, которые мрачно светятся в темноте, создавая иллюзию того, что стены живы и излучают темную энергию. Окрестности логова завешено паутиной черных теней, призванных когда-то самим архидемоном, чтобы защитить это священное место, где он надеялся возродиться, от посторонних глаз. В самом центре логова находился алтарь, высеченный из черного мрамора, украшенный выжженными рунами и кровавыми символами. Здесь, в светом свете мрачных свечей, Обычно и проходят таинственные ритуалы, приносящие членам секты власть, темное знание и силу. Статуя грозного Архидемона, возвышаясь над алтарем, словно одним своим видом управляет сектантами через свои заранее записанные в свитках зловещие указы и темные предсказания, раскрывающие неведомые тайны будущего. Само логово секта Черной Змеи представляет из себя зловещее объединение где каждый член служит темным силам и подчиняется воле архидемона, стремясь к власти и порабощению мира во имя тьмы и хаоса. Дорога к мрачному тайному логову секты Черной Змеи начинается в отдаленном селе, затерянном среди туманных лесов. На первый взгляд это обычная дорога, но темная легенды и слухи в сельской местности предостерегают местных жителей от исследования этих мест – Даже днем лес кажется неприветливым, а ночью его темные тени создают иллюзию, будто деревья оживают и наблюдают за каждым шагом. В отсутствие проводника, прекрасно знающего часто изменяющуюся местность, этот своеобразный путеводитель в этот темный уголок, старый картографический пергамент, унаследованный от поколения к поколению и пронизанный силой. На карте изображены мистические знаки и таинственные символы, указывающие путь через лабиринт леса. Так как стоит здесь только выйти за пределы обитаемой зоны, как природа становится более дикой, а звуки природы принимают грозные оттенки. Первые признаки приближения к месту неведомого и затаившегося зла начинают проявляться в виде древних стел, врезанных в стволы деревьев, где руны и символы служат ориентирами. И чем глубже такой путешественник будет заходить в этот мрачный лес, тем труднее ему будет пройти. Туман будет становиться все гуще, а звуки природы постепенно замрут, создавая зловещую атмосферу. Путь к тайному логову секты, считающейся предвестницей зла и несчастья в этом мире, ведет через тернистые заросли заставляя любого непосвященного в эти тайны исследователя преодолевать преграды при помощи старых карт и тайных знаний, переданных из поколения в поколение. Сквозь сплошным ковром разросшиеся заросли можно заметить странные светящиеся глаза местной фауны, словно они следят за каждым движением пришельца и в любой момент готовы напасть». Последний этап пути — пересечения опасных болот и запретных территорий. Древние деревья снова увенчаны тайными символами, освещенными светом призрачных лучей. Там, среди черных теней, возвышается мрачная тайная логово секты Черной Змеи, приглашая лишь избранных в свои мистические объятия. Но сам этот замок, который своими полуразрушенными башнями, словно кривыми и гнилыми зубами, Зал подземелья, где демон Сагар, когда-то в далеком прошлом бывший блистательным дворянином, и ставший за эти века верной службы злу и архидемону Дионсу, легендарному основателю секты, главой секты Черной Змеи, теперь постоянно обитает, представляя собой мрачное и забытое пространство, утопающее в вечной тьме. Даже несмотря на десятки светящихся защитных плетений и сидящих факелов. Веками этот зал служил святилищем для демонических ритуалов и темных обрядов, что оставило свой след на его стенах, потолке и полу. Повсюду в этом зале видны резные узоры и символы, выложенные из черных камней, которые светятся призрачным светом, словно зажженные темные свечи. Все эти символы, сложенные в неясные непосвященному разуму узоры, создают впечатление присутствия в этом месте могущественной древней магии, навечно запечатанной в этих стенах. Мерцающий свет факелов отражается от глинцевитой поверхности пола, придающей впечатление бескрайней бездны под ногами тех, кто мог сюда зайти. Старинная статуя, изваяние древних демонов, когда-то верно служивших своему хозяину, безмолвно застыли вдоль стен, словно вечные стражи истинной тьмы, призванные охранять этот священный храм. Их мрачные силуэты выступают в темноте, подчеркивая атмосферу непостижимого зла. Каждая статуя изучает давний запах демонической магии и кровавых обрядов. В самом центре зала располагается буквально пылающий силой алтарь, Выполнены из черного мрамора, украшены чистым золотом и драгоценными камнями, на котором проходят древние ритуалы и жертвоприношения. Вокруг алтаря висят тяжелые темные занавеси, создавая ощущение таинственности и изоляции. Под сводами потолка развиваются зыбучие тени, словно призраки, оживленные духами прошлых темных обрядов и непрекаянные души тех, кто стал здесь жертвой но его душа не была поглощена полностью темной сущностью архидемона, и теперь, как бестелесный страж, вынуждены витать вокруг этого места, ставшего для них пристанищем, постепенно теряя остатки своего разума и превращаясь в верных цепных псов тьмы. Старый архитектурный стиль зала подчеркивает его древнее происхождение, а зловещая энергия, пропитывающая каждый камень, свидетельствует о том, что это место было свидетелем многих страшных событий. И теперь сам центральный зал этого подземелья, сохраняющий в себе следы темных демонических ритуалов, стал вечным прибежищем демона Сагара, владыки секты Черной Змеи, пребывающего здесь уже не одну сотню лет. И что вы мне теперь расскажете... Странная и даже немного гротескно выглядевшая фигура, стоявшая в полутемном зале, медленно повернулась, и в мерцающем свете факелов, сверкающие багровым светом на изуродованном лице, которое когда-то было лицом человека, глаза этого монстра медленно и внимательно обвели взглядом склонившихся перед ним разумных, некоторые из которых буквально распластались по полу. «Несмотря на все наши усилия, вы ничего так и не добились». «Да, секта единения была уничтожена. Но где их библиотека? Где все знания, которые мне были нужны? Я уже молчу про их сокровищницу. Насколько мне известно, там должны были быть артефакты, которые могли остаться от прошлого короля демонов, от нашего повелителя и господина. Почему мы ничего этого так и не получили? Кто мне объяснит?» «Я прошу прощения, владыка». Тут же раздался весьма тихий голос со стороны, где практически нельзя было разглядеть распластанную фигуру разумного, застывшего в весьма неудобной позе между двумя каменными статуями, изображавшими каких-то то ли монстров, то ли демонов. К сожалению, наши старшие братья, которые были ответственны за подобную охоту, бесследно исчезли. С последним общались вы сами, перед тем, как он тоже пропал. Мы не можем сказать, что там произошло». Все наши попытки поиска не привели к результату. Их тела не отзываются на наш зов. Я могу в данном случае сделать только один вывод. Их не только убили. Но кто-то позаботился о том, чтобы даже тела и ядра их были уничтожены. Хотя, по сути, подобное ранее считалось невозможным. Что значит «подобное считалось невозможным»? Зло скрипнул этот жуткий монстр своими острыми зубами, которые выступали даже за пределы его челюсти, словно какие-то бивни у кабана. А вы не думали о том, что их тела после смерти просто сожгли и даже пепла не оставили? А ядра? Их ядра могли либо разбить, либо употребить. Даже я знаю, что есть некоторые монстры на территории леса демонов и запретных земель, которые охотятся за такой добычей. А вы не знаете? «К тому же я надеюсь, что вы не забыли о том, что есть способ, с помощью которого можно использовать такие ядра, как ядра зверей, чтобы получить дополнительную силу. Но кто мог это сделать, кроме нас?» «Прошу прощения, владыка. Мы знаем о том, что можно сделать пилюли укрепления и усиления ядра», — снова отозвался тот самый голос, хотя никто так и не пошевелился. Однако представители алхимиков отказываются делать что-либо подобное, поэтому можно даже не подозревать, что это может быть кто-то из ассоциации. У них есть правила, согласно которым ядра погибших разумных или мастеров, представители каких-либо сект, они не используют для создания подобных пилюль. А зря, тут же хрипло расхохотался этот монстр, слегка раздвинув в стороны руки больше похожая на какие-то изуродованные шипами впалая лапы какой-то хищной птицы. Ведь проще всего усиливаться именно так. Да, часть силы ты потеряешь во время изготовления пилюли, но зато сила фактически родной станет. Не то, что будет, если ты просто ядра такие заглатываешь. Но нам и так подходит. Однако скажу сразу. Эти разумные могут распознать того, кто подобным образом усиливает себя — Поэтому нам и приходится использовать амулеты для сокрытия ядра. Но сейчас я спрашиваю не об этом. Я понимаю, владыка. Мы сделаем все возможное, чтобы выяснить подробности. Однако остатки секты единения исчезли. Снова зазвучал тихий голос того, кто все же набрался смелости говорить с тем, одно только присутствие, кого буквально вжимало их тела в камень своей мрачной силой. И мы подозреваем, что они, скорее всего скрылись либо в запретных землях, либо на территории леса демонов. По крайней мере, в этом уверены практически все представители шести сект. Но мы помним о том, что вы запретили нам что-либо делать на тех территориях. Поэтому мы вынуждены просить у вас разрешения на проведение охоты именно там. По крайней мере, мы сможем использовать там наших измененных бойцов, которые будут более эффективны. К тому же в последнее время у тех же охотников, что промышляли на тех землях, возникли определенные сложности, и они не могут там нам как-то помешать. Поэтому мы можем послать полноценный боевой отряд, который и сделает все, что нам будет нужно. К тому же не так давно мы встретили одного разумного, который уж очень пылает жаждой мщения. Почему бы нам не использовать его? — Это ты имеешь в виду того самого мастера четвертого ранга из секта Изысканного Ветра? — тихо прохрипел хозяин этого мрачного подземелья, задумчиво повернувшись к одному из резных барельефов, украшавших это место, если в него не всматриваться и не видеть того, что там изображено. — Прекрасно. Ты, кажется, говорил мне о том, что он готов на все? — Хорошо. Я разрешаю вам использовать его для достижения нужных нам целей. Но сделайте так, чтобы он пока что не знал ничего о наших базах. Используйте старейшину из его собственной секты, которая нам подчиняется. Мы должны найти ответы. И ответы должны быть в ближайшее время. Займитесь этим лично. Остальные... Ищите пропавших братьев. Мне не нравится, что два достаточно опытных и знающих мастера нашей секты исчезли в неизвестности». «Если на нас кто-то открыл охоту, то мы должны знать, кто это, и даже более того, мы должны знать как можно больше информации о новом враге. Займитесь. И не беспокойте меня по пустякам». От взмаха его когтистой лапы, которая заменяла этому монстру руку, казалось бы, задрожал даже сам воздух в этом помещении. И все разумные, словно какие-то беспозвоночные черви, не поднимая головы и не отрываясь от пола, принялись скользить прочь из этого помещения. А существо, которое уже давно забыло, сколько ему было лет, снова тихо, но весьма ощутимо скрипнуло зубами, не скрывая своего разочарования. Ведь ситуацию сейчас усложняло именно то, что никто не мог точно сказать главное, сколько опасности для него лично, может таить отсутствие информации. Противник, который так быстро разделался с его весьма неплохими учениками, самыми приближенными к нему, может быть весьма опасен даже для него. Сам демон Сагар это прекрасно понимал. Все эти сотни лет он старательно прятался, прекрасно понимая, что его могут найти и уничтожить. Хотя ему хотелось бы найти возможность усилить себя еще больше, Он и так уже перепробовал все, что только было возможно. И даже позволял себе специально вращивать в тело кости монстров из леса демонов и запретных земель. Хотя это было достаточно сложно сделать. Именно по той причине, что приходилось маскироваться. Нельзя было допустить, чтобы хоть кто-то узнал о местонахождении логова секты Черной Змеи. Он прекрасно помнил о том, как его учитель, считавший себя непобедимым из-за того, что получил настоящую кость духа сильного демона и превратился в монстра, пытался захватить весь этот мир. Естественно, во слова архидемона Деонса. Да, он тогда сильно сумел потрепать все семь сект. Только вот его сила не особо помогла, когда самая высшая иерархия этих сект объединились и обрушились на него своей силой. Кого-то он, конечно, тогда и убил в той последней битве, но и сам погиб. Именно из-за этого глава секты «Черной Змеи» пытался сейчас найти возможность добраться до сокровищницы секты «Единения». По той информации, которая у него была, именно представители этой секты тогда забрали тело его учителя. Скорее всего, они сохранили все то, что могло иметь значение, включая ядро чудовища, которым тут стал. А ведь по своей силе его погибший наставник уже практически приближался к стадии зародыша. Сам же демон Сагар, которого кто-то мог бы назвать древним, так как он прожил уже не одну тысячу лет, мог сказать, что на данный момент сам находится на уровне мастера Дао десятого ранга. Только вот он понимал, что даже такая сила не даст ему приоритета. Если на него навалится как минимум три мастера такого же уровня, или десяток мастеров послабее, хотя бы девятого ранга. Именно поэтому он и хотел бы развить свое ядро хотя бы до уровня зародыша божественного уровня. Поговаривали, что такое возможно только на горе Бога. Но его учитель говорил, что все это чушь. Гора Бога в данном случае мало что решала. И поэтому Сагар сам понимал, что все зависит от ингредиентов и ядер зверя, которые ему доставят для поглощения. Да, в последнее время с этим возникли определенные сложности. Его бойцы хотя и были сильны, но проявлять себя, да еще и в таких местах, где их могли заметить другие, было категорически нельзя. Так что приходилось действовать осторожнее. Что излило главу секты Черной Змеи? Они были достаточно богаты. Ведь многие разумные в этом мире были рады предать все возможные идеалы ради личной выгоды так что у них была весьма разветвленная сеть агентов. Даже среди руководства различных сект имелись их представители. Ведь секта черной змеи давала им возможность достаточно быстро возвыситься. Техники демонов позволяли этим разумным культивировать свое ядро куда быстрее, чем это практиковалось в тех же самых обителях сект. Благодаря чему именно те, кто служил им, могли стать значимыми особами в какой-либо секте — превзойдя остальных по своей силе и возможностям. Иногда, правда, им приходилось делать так, чтобы эти разумные были героями. Это было, конечно, совсем не то, что хотелось бы получить главой секты «Черной Змеи». Ведь в этом случае ему приходилось посылать на смерть своих бойцов. Но тут уже ничего не поделаешь. Для него значение имело сейчас только то, что он таким образом позволял этим разумным занять более серьезные позиции в какой-либо из сект. А это давало им информацию. И когда только возникала угроза того, что на их секту объявят тотальную охоту, именно эти разумные и предоставляли им самую важную информацию, предупреждая об опасности. И тогда всех тех, кто пытался устроить на них охоту, ждали весьма неприятные сюрпризы. Мало кто из этих разумных знал о том, что если ядра зверя использовать при активации специальной печати, произойдет очень мощный взрыв силы, имеющий возможность практически уничтожить подобных разумных, которые могут находиться на расстоянии нескольких десятков шагов от такой печати. Поэтому такие ресурсы имели большое значение. Хотя... Будь у него в руках ядра зверя высоких уровней, то он наверняка постарался бы сделать все возможное, чтобы получить шанс использовать эту силу для собственного усиления. Тем более, что он уже был достаточно сильным и опытным, и был уверен в своих возможностях. Только вот понимал, что если будет нужно, то подобные ресурсы все равно придется использовать для защиты собственных интересов. Ему не нравилось, что приходилось время от времени тратить такие ресурсы. Но, по крайней мере, уже тысячу лет ему самому не было нужды менять свое логово. А ведь это достаточно сложно и опасно, так как в этом случае на их след легко смогут выйти враги. Сколько раз происходило подобное, уже не перечесть. Именно поэтому он и был согласен тратить ресурсы, заманивая в ловушки этих индивидуумов, при этом старательно собирая ядра тех, кто делал такую глупость после чего их ядра поглощались приверженцами секты черной змеи, а их сущности просто растворялись в телах новых хозяев. Так они становились куда быстрее, более сильны и опасны для своих врагов. Но все-таки таких разумных у него было мало, и приходилось этот факт учитывать. И теперь двое именно таких разумных, которые были ему максимально полезны, просто исчезли, Естественно, что он был просто в бешенстве. Ему хотелось выяснить, кто же все-таки перешел ему дорогу. Какая секта? Может быть, это сделали люди из именно той секты, которая все-таки сумела захватить библиотеку секты Единения? А как иначе понимать тот факт, что эти разумные даже не смогли послать сигнал тревоги с помощью амулетов связи, которые у них имелись? Это было странно. Да, он презирал обычных людей и даже ненавидел их, потому что сам обычным человеком уже давно не являлся. Но при этом глава секты Черной Змеи понимал, что именно эти простые существа, ведомые вперед своими низменными инстинктами, все же могут принести ему пользу. Ведь всего лишь за пару монет из презренного металла обычный человек, который вроде бы верно служил своим хозяевам, был готов пойти на все, что угодно, включая сюда даже предательство. Демон Сагар это учитывал, и поэтому никогда не гнушался платить, но таких он презирал. Такие разумные секты «Черной Змеи» не могли достичь каких-либо высот. Это были простые исполнители, которыми было не жалко пожертвовать в случае нужды. А вот такие, кто был идейным и начинал с ним буквально с нуля, имели для головы секты большое значение — и потеря каждого из них для данного существа была просто недопустима. А тут он потерял в течение короткого времени сразу двух своих помощников. За это должен был кто-то заплатить. Да, некоторые из простых исполнителей были наказаны за случившееся, и Сагар с удовольствием поглотил их ядра, вырвав их из еще теплых тел. Вот только это не решало проблемы». Он понимал, что если нашелся кто-то, кто может эффективно выслеживать и уничтожать его лучших помощников, то рано или поздно за ним тоже придут. А это явно не то, чего бы ему хотелось. Да, сейчас он получит возможность усилить себя еще больше. Если все пойдет правильно, то представители его секты в ближайшее время получат достаточно много полезных ресурсов. Правда, с этим тоже возможны определенные проблемы. Но с ними справятся те, кого они вырастили. Он же не дурак, чтобы в первую очередь проводить на себе эксперименты по вживлению костей духа в свой организм. Нет, конечно же. Подобное всегда было чревато проблемами. Для начала нужно отработать сам процесс. И в секты черной змеи этот процесс уже был отработан. Для этого они похищали различных разумных из тех же самых сект в виде учеников. И проводили над ними эксперименты. А пару раз, чтобы вынудить их врагов отступиться от своих целей, таких монстров в виде сошедших с ума учеников специально забрасывали на другие территории, где на них устраивали охоту. В тех сражениях проверялись изменения организма разумных. А также сам глава секты выяснял то, насколько могут быть эффективными подобные чудовища, которых они создавали. Только потом... После того, как он находил эффективные возможности внедрения костей духа, чтобы те между собой не конфликтовали и приносили ему пользу, глава секты позволял себе вживлять нечто подобное. Да, когда эти кости духа вырывались из тел тех несчастных, что были подопытными, они умирали жестоко и мучительно. Но какое значение имеет их жизнь по сравнению с жизнью того, кто должен стоять выше их всех? Именно благодаря этому он сейчас и был фактически одним из самых могущественных существ в этом мире. И, говоря «один из», можно было понять главное. Он просто не был уверен в том, что в сектах не имеется мастеров Дао десятого ранга. Да, после всех этих изменений, его тело, глава секты Черной Змеи, мог легко справиться с одним из таких мастеров. Возможно, немного сложнее ему было бы справиться с двумя. Ведь эти разумные развивали только свое ядро, а тело укреплять костями духа редко пытались, благодаря чему он уже выигрывал любое такое столкновение процентов на пятьдесят, а то и больше. И сейчас он желал развиваться выше, чем уровень десятого ранга. Вот только, чтобы дойти до уровня зародыша божественной сущности, ему нужно было куда больше усилий, Даже тех же самых ядер зверя для этого было необходимо достаточно много, не говоря уже о том, что эти ядра зверя должны быть не меньше седьмого-восьмого ранга, насыщенные силой, злобой и ненавистью. А таких монстров в руки его подчиненных уже давно не попадалось. Поэтому сейчас он и ухватился за такую возможность усилить себя за счет удачной охоты. Его бойцы действительно были куда эффективнее, чем все эти охотники. Ведь они фактически сами являлись такими же монстрами-демонами, как и эти самые чудовища из леса демонов. На уровне инстинктов они могли быть куда опаснее обычных представителей человеческой расы, даже с развитым ядром. К сожалению, использовать этих монстров в других делах пока что было просто бессмысленно. По сути, они были хищниками и не могли выполнять какие-либо другие миссии, кроме убийства и уничтожения – были заранее обречены на провал. Даже простая попытка отправить их на ликвидацию какого-нибудь врага могла вылиться в серьезные проблемы. И все из-за того, что почувствовав кровь, эти чудовища просто могли выйти из-под контроля. Например, их можно было отправлять куда-то терроризировать живущих в какой-либо местности разумных, вырезая целые поселки во славу секты черной змеи. Это было вполне возможно. Но там, где нужно хоть немного думать, они были бесполезны. Так что такой отряд, усиленный подобными бойцами, все-таки может добиться нужного результата. Именно поэтому сам демон Сагар понимал, что сейчас, там, в запретных землях, им, может быть, удастся все-таки убить довольно опасного монстра высокого класса, что и позволит их истинному хозяину, еще на шаг приблизиться к желанной цели к возвышению до уровня зародыша. Он был бы рад получить такую возможность. Возможно, им все-таки удастся обнаружить там также и следы беглецов из секты Единения, ведь до сих пор им так и не удалось выйти на подобный след. И сколько бы они сил не прикладывали, эти разумные все-таки сумели скрыть информацию про свою библиотеку и сокровищницу. Все их агенты в других сектах старательно пытались выяснить все, но ничего так и не обнаружили. Значит, последняя группа, которая уходила куда-то в сторону запретных земель и должна была нести при себе либо информацию о месте хранения таких ценностей, либо артефакты хранилища, в которых все находилось. Тяжело вздохнув, демон Сагар, который когда-то и сам был человеком, Медленно покачал свои изуродованной изменениями головой и снова оглянулся по сторонам. В этом помещении сейчас никого не было, и он мог спокойно расслабиться. Ведь, по сути, ему приходилось постоянно давить на присутствующих, своей силой вынуждая их чувствовать угрозу и его величие. А это было не так-то легко. Если они будут думать о том, что он такой же, как и они, просто более сильный, то, скорее всего, в ближайшее время кто-нибудь из этих умников все же попытается захватить власть в секте, а его лично уничтожить. А по-другому здесь было нельзя поступать. Это ему самому повезло, что его предшественник так глупо подставился и захотел попытаться захватить власть во всем мире, что и привело его к гибели. А вот другим так не везло. В истории их секты даже был случай, когда один из учеников главы секты, постаравшись избавиться от учителя, В тяжелой битве все-таки сумел его победить, но после этого его обессиленного и израненного добил какой-то более слабый ученик, став таким образом главой секты, и это уже само по себе выглядело как насмешка. Да, он долго не прожил. В скором времени все те, кто был под ним, поняли слабость такого индивидуума и уничтожили его. Именно тогда и стало понятно, как держать всех низших существ в страхе. Это знание передавалось от учителя к ученику именно перед смертью наставника. Ведь как бы они ни пытались ненавидеть друг друга, представители секты «Черной Змеи», как никто другой, прекрасно понимали, что любая склока между ними, а тем более вражда между слабыми, кто может считать себя достойным власти, приведет просто к уничтожению самой секты. Этот факт они всегда учитывали и перед смертью старались передать информацию наследнику, который сумел доказать тот факт, что он достоин подобного доверия. Это имело определенное значение для них, и поэтому они понимали, что надо делать. У него практически не было учеников. Тех, кто набирался достаточно силы, чтобы начать претендовать на власть в секте, демон Сагар старался быстро уничтожить, Так что в последние три сотни лет никто не пытался создавать ему проблемы подобного рода. А сейчас же ему надо было сосредоточиться на культивации своего ядра. Но мысли о том, что кто-то против них открыл полномасштабную войну, старательно прикрываясь происходящим в этом мире, заставляли главу секты нервничать. Поэтому он хотел получить информацию и выяснить, что случилось с его верными помощниками. Если же ему не удастся это сделать, то над его головой всегда будет, словно меч палача, висеть угроза обнаружения убежища. А если только станет известно, где находится глава секты «Черной Змеи», то их сразу же постараются уничтожить. Так что можно сразу заявить о том, что за ним начнется повальная охота. Ведь никто из этих разумных, кто сейчас был у власти в этом мире, Не хотел бы, чтобы они снова взрастили истинного короля демонов, как это, согласно древним легендам, уже было однажды сделано. Тогда десятки городов пылали в пламени, и десятки тысяч разумных проливали свою кровь, теряя жизни и души во славу секты Черной Змеи. Однако потом случилось то, чего никто не ожидал. Один из мастеров той самой секты Единения сумел все же перейти на уровень зародыша божественной сущности, так и не отправившись на гору Бога. Именно он тот страшный день и столкнулся с королем демонов. Битва была жуткой. И на долгие тысячелетия большой кусок земли превратился в выжженную пустыню. Только недавно его начали пытаться заселять. И вот случился новый катаклизм, который снова изменил мир так, как будто бы какой-то могущественно разумный имеющий божественную силу, старательно перемешал все, как в огромном котле. И теперь секта «Черной змеи» могла все же попытаться проявить себя. Но даже в этом случае нужно было быть куда осторожнее, чем это можно делать другим сектам. Именно поэтому и приходилось немного осторожничать. Хотя сам он прекрасно понимал, что накопление сил продолжается, и его бойцы эффективны, Замысел с конфликтом между сектами все же сыграл свою роль, и теперь секты были куда более ослаблены. К тому же из-за своего предвзятого отношения к различным разумным эти умники потеряли большую часть поддержки от обычных жителей. Более того, теперь положение дел для них было таково, что даже простые дворяне начали конфликтовать с представителями сект, требуя с их стороны к себе уважения. Конечно, тут старались также и представители секты черной змеи, от души стравливая этих разумных между собой и устраивая различные пакости. Но даже здесь особо стараться было не нужно. Эти разумные сами превозносили свои возможности там, где ничего фактически у них не было. Но они считали, что имеют право так поступать. «Прекрасно! Пусть так действует и дальше! А он пока займется тем, что будет готовиться». Кто бы ни попытался объявить охоту на его приближенных, этот разумно перешел дорогу всей секте черной змеи. И представители этой могущественной организации все равно разберутся с таким врагом, чего бы им это ни стоило. Ведь подобный противник может оказаться весьма опасным. Именно тем, что мог нанести удар быстро и даже достаточно эффективно. Иначе бы его люди все равно выяснили, кто это был такой. Но явно этот кто-то был не кем-то из представителей шести сект, иначе бы такой индивидуум явно постарался бы продемонстрировать всем, насколько он хороший боец и мастер, уничтожив потенциального врага, которого многие просто не замечали. Но этого не было. И этот факт настораживал больше всего. Неужели это появилась еще какая-то сила? И главе секты «Черной Змеи» не хотелось бы думать о том, что это какие-то из других приверженцев демонов. Например, какие-нибудь представители слуг прошлого короля демонов, которые просто сумели каким-то чудом выжить, и теперь искали возможность поквитаться с теми, кого могли считать виновными в гибели их хозяина. Ведь когда произошел конфликт, и этот монстр вырвался из-под контроля секты, Представители этой организации перед последней битвой просто самоустранились, банально выжидая результат его сражения. И если бы он тогда победил, то представители секты приняли бы все возможные меры, чтобы поддержать его и дать возможность этому существу взять власть в свои когтистые руки. Однако тот факт, что он ничего не добился, а банально погиб Уже сам по себе открыто говорил о том, что поддерживать подобное существо с их стороны было просто бессмысленно. Вполне возможно, что все же остался кто-то из его приверженцев, выживший после той бойни. Конечно, сама секта Черной Змеи постаралась от таких избавиться. Но, как говорят, с чем только демоны не шутят. Возможно, и такие остались. И теперь старательно пакостили, нанося удар в спину своим бывшим союзникам. В этом случае вполне возможно даже самому главе секты придется выйти из своего убежища. Все-таки не стоило забывать о том, что противник такого рода, доживший до подобного возраста, может быть чрезвычайно опасен. Такое существо может приравниваться по силе даже к нему, к мастеру как минимум десятого ранга, идущему в своем развитии к зародышу божественной сущности, и при этом достаточно хитрому и коварному. Иначе Как это существо могло дожить до этого времени? Он это понимал по той простой причине, что если бы у этой твари, которая решила перейти ему дорогу, был уровень хотя бы зародыша божественной сущности, то оно явно не стало бы сдерживаться, а воспользовалось бы враждой между оставшимися шестью сектами и нанесло бы свой удар, стремясь их просто уничтожить. И к тому же, будь это существо настолько могущественным, Оно наверняка постаралось бы организовать собственную секту, хотя и тайную, вроде секты «Черной змеи», и явно постаралось бы начать действовать хоть из-под тяжка. И тогда представители «Черной змеи» обнаружили бы их. За такими вещами глава секты следил очень внимательно, так как и сам прекрасно понимал, чем для него это может быть чревато «большими проблемами» потому что если эти разумные начнут действовать за его спиной, даже прикрываясь его собственной сектой, рано или поздно такие действия могут довести до полноценной охоты. А во время такой охоты могут выйти и на него. Поэтому сейчас жуткий монстр, когда-то бывший довольно богатым и влиятельным человеком, мог только скрипеть кривыми и острыми клыками, выросшими у него вместо обычных зубов, от с большим трудом сдерживаемой злости. И если он найдет того, кто это сделал, то сам покарает так, чтобы этот умник навсегда понял главное. Нельзя переходить дорогу тем, кто могущественнее тебя, кто более достоин власти. Да, и сейчас им приходилось скрываться, но в будущем они все равно получат то, что им нужно. Ведь им удалось наконец-то уничтожить тех, кто тысячи лет руководил объединенными силами семи сект, И теперь у них будет возможность постепенно уничтожать своих врагов одного за другим, что позволит, в конце концов, взять власть в этом мире в свои руки. Но это будет, судя по всему, не так скоро, как ему бы хотелось. И тут уже ничего не поделаешь. Даже ему приходится учитывать этот факт и искать врагов как тех, что есть, так и тех, кто прячется в тенях точно так же, как и они сами.